Он распрямился и, не снижая пафоса, переспросил «Читаете? Верно ведь? Читаете?» Нора вздрогнула, удавка чуть и ослабела, и дала дышать, потому что она теперь с полной очевидностью поняла «Это конец». В тот момент, когда они только вышли из автомобиля, она еще ни о чем не подозревала. Во дворе посольства Джон, галантно подав ей руку, тихо продолжая улыбаться окружающим, два шевеля губами, быстро пошептал. «Через пятнадцать минут незаметно выйдешь на улицу, дойдешь пешком до Красной площади. У входа в храм Василия Блаженного тебя будут ждать. Пойдут сами. Дальше сделаешь то, что скажут. Все». Не подозревала. Равно так же, как и не видела того, как сразу засек Джон. Как только его автомобиль пересек черту посольских ворот, то, как резко задернула штора на втором этаже над главным входом, как быстро кинул взгляд на его автомобиль незнакомый охранник, так же быстро отвел глаза. это оказалось достаточно. Он понял все, потому что давно был готов это понять. Сейчас спасать надо было не себя, а Нору. Харпер вежливым жестом освободился от руки супруги и гриво вперед здание посольства. Сам же, словно увидев знакомое лицо в потоке пребывающих на прием гостей, отступил немного назад, затем широкой улыбкой, гостеприимно протянув вперед руки, пошел к воротам, миновав их с распростертыми объятиями, двинулся к черному Мерседесу, ожидавшему очереди на заезд внутрь посольской территории. Улыбаясь, махал рукой кому-то за лобовым стеклом, прошел еще немного и еще... Нора снова вздрогнула, словно очнувшись, кивнула в ответ и тихо произнесла. — Да, читаю. Старший не дал продолжить, тут же добавив к вопросу вопрос. — Знаешь, что Джон Харпер изменил Родине так? — Знаю, ну, отвечать же, черт возьми, знаю. Нора едва заметно кивнула, опустив голову на грудь и закрыла глаза. — Не слышу, — заревел старший. Скажите отчетливо, знали или не знали? Она снова едва заметно качнула головой, и из глаз ее уже неостановимо текли слезы, скатываясь по у блестящего жакета, они стекали на коровый пол, в котором исчезали уже бесследно. — Знала! — прошептала она. «Знала — Знала! Этого было достаточно. Старший сделал жест глазами тем двоим в бабочках, оба тут же энергично покинули апартаменты жены посла. Однако слишком поздно. Нигде ни в здании посольства, ни во дворе, ни в одном из припаркованных автомобилей агент английской разведки найден не был. Сын кристоносса ее королевского величества, Джон Ли Харпер, бесследно исчез. В это время он уже находился на конспиративной квартире, расположенной по самому ближайшему соседству от посольства Великобритании. В доме грязно-серого цвета, что на набережной. В ожидании сотрудника центра он думал лишь об одном, о том, что теперь будет с Норой, и с успеет. За девочкам был спокоен, они оставались под присмотром своих. Мысленно он прикидывал возможные варианты развития событий и медленно заставляя себя сохранять холодный разум, отсортировывал их один от другого. Однако ни в одной из его версий не входил самый страшный из вариантов, потому что к этому моменту Джон еще не знал, что сорок минут назад он видел свою жену Нору Харпер последний раз в жизни. Нору прождали до вечера, хотя и так было ясно, что раз она не пришла в назначенное время, то уже не придет к храму никогда. Трое ближайших суток Джон прожил в квартире, расположенной на седьмом этаже дома на набережной, в ждании любых событий. Еще оставалась слабая надежда, что появятся какие-либо вести относительно Норы. Хотя из опыта он знал, что, скорее всего, в настоящий момент Нор находится под домашним арестом в здании посольства. И в случае если событий не приобретут неожиданный поворот, ее депортируют в Лондон до принятия окончательного решения по Джону. Центр также решил выждать, не предпринимая ничего, в надежде, что первые действия будут предприняты англичанами. Тогда, можно будет сориентироваться и реагировать точнее. На четвертый день безрезультатного ожидания Джона отправили в Хостинский дом, да и только из-за того, что там оставались дети. Задача перед центром теперь стояла не из простых. А именно, что делать с Джоном Ли Харпером, в сложившихся обстоятельствах. Провал был очевиден, вновь стал очевидной полной невозможность отныне использовать Харпера в прежнем качестве. Если еще, точнее, тож просматривалась бессмысленность опеки развед органами НКВД ценного агента. Ладно, решили в органах, пусть поживет, пока с дочками мы же подождем официальной реакции посольства на исчезновение английского подданного. Ждать себя англичане не заставили. м пять решила развернуть ситуацию следующим образом. В восточном отделе рассуждали так Харпер имеет статус иностранного гражданина, стал быть, ответственность за бесследное исчезновение на территории Советского Союза, важной английской шишки, торгующей тракторами с советами, целиком будет лежать на русских. Необнаружение воскпоставленного иностранца грозит международным скандалом и выносом ссоры из избы, на что русские вряд ли пойдут. Тем более, что в эти первые послепобедные дни, когда все еще сильны союзнические настроения. Но, с другой стороны, Харпера не отдадут ни при каких условиях. Это совершенно ясно. Слишком много знает. Тогда что на выходе? А на выходе единственное решение, которое, скорее всего, устроит обе стороны. Русский, вероятнее всего, заявят о задержании торгового представителя крупнейшей английской компании Джонали Харпера, представит доказательства его шпионской деятельности на территории Советского Союза и, если не расстреляют, то отправят в дальние лагеря на весь остаток жизни. Гипотетически, русских такое решение должно устроить более чем поскольку им наверняка невыгодно оставлять без присмотра столь много знающего разведчика, к чему подобный риск? А Ми-5, в свою очередь, минимизирует позор и понесенные потери в результате измены ценнейшего кадра британской разведки. При подобном раскладе событий сам факт измены просто отменяется. Куда как предпочтительнее доложить наверх официальную версию ареста одного из лучших разведчиков, успевшего сделать для страны так много неоценимого. Британские аналитики попали в точку. Именно с таких позиций рассматривали ситуацию в центре. Именно такое решение, как наиболее разумное было, принято в отношении Джона Харпера. В Хостинский дом ушла шифровка, информирующая командира бригады НКВД капитана Зернова об изменении ситуации с подопечным. Младшему лейтенанту Гражданкиной было предписано готовиться к откомандированию в ближайшие дни к новому месту службы. Зернову же истерлею Харлампееву приказано было оставаться при подопечном до момента его официального ареста.